В Киевском пищевом институте защищена диссертация на тему «Как правильно закусывать водку». Правильно закусывать водку надо винегретом и манной кашей, потому что манная каша потом выходит легко, а винегрет – красиво. Мойша, откуда у тебя такие классные часы? Это мне папа продал, когда умирал. Девушка, что вы будете, водку или самогон? Ой, ну я прям даже не знаю, все такое вкусное.